Глава двенадцатая. И почему мы должны сработаться? усмехнулся я, глядя на близняшек. Потому что у меня есть опыт охоты, абсолютно спокойно сказала Карина, сделав шаг вперед, войдя в комнату. А после проскользнула внутрь ее сестра горничная, закрыв за собой дверь. И у меня есть опыт сражения в рукопашном бою. Плюс та тварь убила моего возлюбленного на моих глазах. Так ты была частью охраны каравана? с хитрым прищуром посмотрел я на нее. «Именно так!» – кивнула она. «Раз у тебя имеется опыт», – еще более хитро продолжил я, из-за чего она явно начала что-то подозревать, «то почему не убила тварь в прошлый раз, когда она напала на караван? У тебя же есть опыт, если ты не обманываешь». Повисла тишина. В глазах девушки прочиталась боль. Она начала прогонять тот момент своей памяти, очень свежий и очень болезненный момент». А я просто терпеливо ожидал, сделав весьма нейтральное выражение лица. Судить ее за трусость, если она есть, либо за глупость, что весьма вероятно, я не хотел. Но мог быть и третий фактор – время, который тоже мог сыграть с не злую шутку. Тварь-то реально быстрее человека, а она могла не успеть до нее добраться. «Я была слишком далеко», – склонила девушка голову. Тварь напала на хвост каравана, а я шла в самом его начале. Просто не успела отреагировать. «Я подозревал, что будет примерно такой ответ», — усмехнулся я. «Ну, давай проведем оценку. Кира!» Поняла. Начинаю сканирование. «Карина!» — поправила меня девушка, а я просто сделал вид, что ошибся. «Бывает. Редкое сейчас имя. Принимаю твои извинения на первый раз». «Надменная!» — усмехнулся я. «Непокорная!» «Можем не сработаться. И не говори, что я не предупреждал. Я хоть и не командир, но, поверь, у меня в любом случае опыта в разы больше, чем у простого обывателя». «Тогда почему ты ищешь помощи?» – спросила Кристина, склонив голову на бок, что показалось мне странным. «Ты бы просто так не искал помощи, если бы смог расправиться с целью сам». «А вы думаете, мне нужна помощь?» – улыбнулся я, показав хищный оскал. Любое улучшение организма через мутации, как бы незаметно оно не улучшало организм, все равно несколько изменяло его. Из-за этого сейчас мои голубые глаза во время концентрации на чем-то смешивались с желтоватым оттенком. Побочный эффект от генома протарысии. От протомедведя мне досталось более повышенное жироотложение, но его компенсировал мой природный повышенный метаболизм, да активный образ жизни». Но и геном протоволка тоже жрал много энергии. Последний же геном давал немного увеличенные в размерах клыки. Вот и хищный оскал превращался из образного выражения в реальность. И девушек это напрягло. Но мы слышали... Тут же начала мямлить та, что со шрамом. «От кого?» – спокойно уточнил я. «Но...» – протянула Кристина. «Я проследила за тобой после того, как ты взял задание», – вздохнула Карина и подняла на меня виноватый взгляд. Точнее, со стороны наблюдала, куда ты пошел, А потом разговорила твоего друга. благон был в той кондиции, что сделать это было проще простого. Она расстегнула верхнюю заклепку своей куртки, показывая весьма сочное декольте, небольшой, как и у ее сестры, груди. Слёни потекли, а язык развязался. «Анализ проведен. Объект подходит для задания. Единственное замечание». «Из-за неопределенных мутаций нарушен гормональный фон, может проявлять излишние эмоциональные всплески. Требуется более глубинное обследование». «Хорошо», – удовлетворенно сказал я, улыбнувшись, только на этот раз дружелюбно. «Завтра проведем беглый осмотр. Жду в половину восьмого утра на заднем дворе, где обычно ночами местные пинчуги любят устраивать бои. Понятно?» «Да», – сказали хором девушки. А после Карина продолжила. «А что именно будет проверяться?» «Скорость, координация, выносливость, сила». Перечислил я основные параметры, а после немного подумав, добавил. «А также умение маскироваться и охотиться. Вторые два показателя проверю по пути к нужному пункту назначения». «Хорошо», – кивнула она. «Запомню. Подготовлюсь по мере возможности». «Будет великолепно», – улыбнулся я, а потом холодно сказал. «А теперь дайте поспать». Когда девушки покинули мою комнату, я закрылся и спокойно вздохнул. Все же меня напрягает, когда сходу начинают недоговаривать. Во-первых, какое-то природное читье помогает это определять. Во-вторых, мне в этом помогает моя Кира, которая показывает нужными графиками возле человека уровень стресса, напряжения, отслеживает температуру тела, собеседника. В общем, помогает более точно определить, обманывают или нет. Полезно. Раздевшись, я сходил еще раз ополоснулся. Все же после первой банной процедуры прошло порядком времени, да и улицы аванпоста были не особо чисты. После я достал из рюкзака микстуру с более низким концентратом нужных веществ, сделанных на основе генома протоволка, и выпил ее. Это поможет на ночь подстегнуть мою регенерацию, позволив ребрам срастись окончательно. Обычный человек от такого загнется, а я нет. Ночью все будет регулировать Кира. Пока мой мозг отдыхает, и ее мозг начинает активно регулировать все процессы в моем организме, в том числе и регенерацию. Поставив с помощью Киры будильник на полседьмого утра, я упал на более-менее мягкую кровать. Все же номер стоил своих денег, хотя для меня и завышенных. «Чертова политика по поводу изгоев! Обида спустя столетия! Черти! И ведь это общепринятые законы, а не частные для этого клана. А вот нам страдать из-за этого!» Ладно, спать. Благо для сна у меня есть восемь с половиной часов. «Осталось два круга!» – крикнул я девушке, которая должна была пробежать один километр за определенное время. А время было весьма нелегкое для ее организма. По старым еще до всего этого дерьма методичкам, даже военным, женщинам были послабления при сдаче физической подготовки. Сейчас же мир совершенно другой. «Сейчас, если ты не обладаешь нужными параметрами, ты труп. И неважно, мужик ты или девушка, природа не будет разбираться, просто прикончит тебя». «Сейчас же я сказал девушке пробежать километра за три с половиной минуты. Сложно? А то, но возможно. Сам же я из-за своих физических особенностей бегаю за три минуты. Иногда больше, иногда меньше». Этого мне было вполне достаточно, но я это я. А вот обычному человеку это было сделать очень и очень трудно. Но Карина сейчас не подводила, укладывалась во время. Ей нужно было пробежать всего 6 кругов вокруг Арены. Так говорили замеры Киры, после чего заветная дистанция будет пройдена. Уже было за ее спиной четыре с половиной круга. Каждый круг она пробегала либо вровень со временем, либо слегка опережая его. Я был доволен. «Остался один круг!» Снова выкрикнул я ей, когда она пробегала мимо меня. И тут она ускорилась. Сделав мощный выдох, а потом очень глубокий вдох, девушка задержала дыхание и моментально увеличила темп. Такой скорости многие могли бы позавидовать. Даже я в определенных ситуациях. Зато она смогла пройти все этапы моего тестирования. И на последних мгновениях она запнулась, запуталась в ногах. Упала. «Мертва!» Спокойно сказал я, подойдя к ней и протянув руку. Поджав губы, она вскочила, проигнорировав мой жест, и последним рывком достигла финиша, и все равно уложилась в норматив, ибо упала она на последних метрах. «Не жалеешь ты, девушку!» Подошел ко мне Сталь с болезненным выражением лица. «Черт! Кажется, я вчера перебрал». «А я тебя уже много раз предупреждал», спокойно сказал я ему, подойдя к Карине. «Прошла, молодец. Но все равно, мертва, такая ошибка стоит жизни». «Знаю!» – прорычала она, вытерев пот со лба. «Теперь-то закончили с проверками?» «Да», – кивнул я. «Только последний вопрос. Если тебе так не нравится подчиняться, на кой хрен ты вообще со мной хочешь идти? Если ты так хороша, как ты рассказываешь, пошла бы, да и прикончила ту тварь в одиночку. Плевое же дело». «Не твое дело». Прикрыла она глаза, хотя по ней было видно, что злость так и не отпускала ее. «Просто так надо! Когда выдвигаемся?» «Бери свое снаряжение и выдвигайся к северным воротам. Мы со Сталлером будем тебя ждать». На последнего я посмотрел искоса и осуждающе. Он заметил это и отвернул взгляд, начав тихо-тихо присвистывать. «Это не я, это язык мой, и вообще это было давно и неправда». Так он отмазался в первый раз, когда пьяный рассказал про меня какую-то херню. Сейчас даже уже не вспомнить, какую именно. Зато было весело. Половине бара морду разбили на законной основе. Самооборона не возбраняется. А я тогда сугубо оборонялся. А кому прилетело просто так, то просто попал под горячую руку. Нефиг было лезть и вообще находиться рядом, либо поддакивать. У ворот уже была толпа... Настроение этой толпы было не самое лучшее. Их просто не выпускали из аванпоста, только по специальным пропускам для тех, кто работал вблизи самого аванпоста. Остальным приходилось ожидать, даже если у них не было талонов для существования, а дом был где-то за десятки километров отсюда. Прошло больше часа, прежде чем девушка решила заявиться. «Мне это уже не нравилось», от слова «совсем». Ибо такая своевольность с ее стороны явно до добра не доведет, но зато выглядела она так, как и должно быть. Одежда тканевая, расцветка хаки, причем темных оттенков, чтобы лучше прятаться в осенней грязи. Под тканью проглядывал жилет с укрепленными пластинами. До нормального бронежилета было далеко, зато такое мог спасти от цепких когтей альфы протоволка. На руках и ногах, где только можно было, были кожаные щитки с матовыми металлическими вставками. От пули не спасет, от когтей может. Но и на голове был пластиковый шлем, все той же расцветки. Оделась она правильно, уже радовала. Что не радовало, когда она подошла к нам близко, я почувствовал запах то ли духов, то ли какого-то средства для мытья. Это сильный демаскирующий признак при охоте на тварей с отличным обонянием. А любой волк в основном на нос и ориентировался. Станем с подветренной стороны, она нас точно выдаст. Хотя этот минус можно реализовать в плюс для меня и Сталлера, а для нее в смертельную опасность. Идем? отстраненно спросила она, даже несмотря на нас. Да, также, словно не при делах, ответил я, первым направившись к выходу. Пока мы шли, также провел оценку ее вооружения. На бедре у нее было мачете, хорошая, заточенная. Она его доставала, проверяла. Только зачем? Похвастаться перед нами. Глупо. Юношеский максимализм во всей красе. Хотя этого не должно быть. Если она ровня своей сестры, то ей должно быть минимум 23. Служить берут с 18, а Кристина 5 лет гуляла по разным должностям военизированным. Также на голени у нее было несколько ножей. В случае опасности они могут помочь. И на этом ее вооружение заканчивалось. Стайлер же был вооружен куда лучше, ибо он имел доступ на склад. Как минимум, винтовка с увесистым глушителем говорила сама за себя, а стрелок он был отменный, да и его боевой доспех был явно лучше той кустарки, что была на девушке. Я же снова был целиком в своей броне, даже смог восстановить прокусанный протоволком на бедренный доспех, правда, дырки нечем было заделать, но все же лучше, чем ничего. Так что из нас всех самым уязвимым звеном была именно девушка, жалеть я ее не буду и не хочу». «Не нравится мне она. Словно подставить хочет». «Кай, твои мысли не небезосновательны. Я придерживаюсь такого же мнения, но я руководствуюсь железной компьютерной аналитикой. Что именно происходит в ее голове, я узнать не могу. Будь настороже». «Не люблю, когда темнет». она очень сильно темнит и зачем-то пытается втереться в доверие, многого не договаривая. Надо переговорить со Сталлером на эту тему при первой возможности». Сегодня погода стояла ясная, так что дорогу было видно на многие километры. Мешали только бесконечные склоны и подъемы. Нам нужно было идти ровно по дороге, потом, после крутого поворота, направо в горку некогда оживленной трассы, сойти с нее в левую сторону, пройдя еще километра три до руин. На пути у нас лежали руины населенного пункта, что называлось «Богоявление». Не знаю, какое божество там явилось, Но от судьбы всех остальных деревень и сел его это не спасло. Руины оставались руинами. Из-за повышенного радиоактивного фона в некоторых местах было решено там не обживаться. А еще это было отличным местом для засады. «Ты какой-то мрачный!» – поравнялся со мной бывший стражник, что я понял по тому, как с ним прощались стражники на воротах. «Случилось что?» «На всякий случай, не заходи в богоявление», – спокойно сказал я. «Займи удобную позицию и следи за округой. Если увидишь каких-нибудь людей, стреляй без разбора». «Понял», – кивнул он, после чего начал крутить головой, хотя до нужного нам населенного пункта было еще далеко. Да и то, дорога уже внутри него, к его центру, шла в горку. Для снайпера это был минус. «Я специально говорил громко, чтобы Карина услышала. Даже если она была против нас, то виду никакого не подавала». Даже Кира не зарегистрировала никаких изменений в ее поведении. Железное спокойствие, словно она была под чем-то. Но опять же, уровень гормонов, который можно было определить, был в пределах нормы. В итоге, когда мы начали подниматься вверх, уже по самому населенному пункту, я шел в полном напряжении и с активированным оружием. Девушка явно такого не ожидала, тоже напряглась и обнажила свой клинок. Хотя она точно слышала наш разговор. «Очередная странность в ее поведении, и как черт она только дожила до наших дней!» Но все же моя чуйка оказалась не такой четкой. Обознался насчет засады, хотя место реально удобное для этого. Все богоявление мы прошли спокойно, без каких-либо происшествий. Вот только то тут, то там я подмечал следы когтей. Альфа метил свою территорию и сейчас вел себя весьма и весьма нагло. Даже так близко к часто используемой дороге он решил отметиться. Молодой, дерзкий, сильный, судя по глубине отметин. Сталер догнал нас уже на выходе из маленького городка. Самое забавное, что церковь тут так и стояла. Да, она была очень и очень сильно побита временем, но стояла. Даже местами купола сохранились. И мы все залюбовались этим. Благо было тихо. До заветного поворота оставалось совсем немного. Впереди шла Карина, позади с винтовкой на изготовку шел Сталлер. Вот только чувство тревоги нарастало, временами просто крича во всю силу. Приходилось даже останавливаться, а я явно не мог понять из-за чего. Это нервировало, это бесило. Но причина моих тревог стала понятна только после того, как мы сошли с трассы на мелкую дорогу в сторону нашей цели. Множество обглоданных костей лежало в округе. Они были слабо заметны через деревья, но вот вблизи, в тех местах, где аромат человека был слаб, они были повсюду. И это было воистину хреново. «Стоп!» — с легким шоком сказал я. «А вот теперь все шутки в сторону. Карина, идешь рядом со мной. Сталер, тоже держись поближе. Тварь не одна. Как минимум Альфа действует при поддержке стаи волков, если не протоволков». «Точно, Альфа?» – нахмурилась девушка. «Не Омега?» «Весьма вероятно», – кивнул я. «Сталер, вся надежда будет на тебя. Постарайся разнести грудь твари в клочья. Череп не пробьешь. Как только ты это сделаешь, вся стая рванет к нам. Надо будет удирать очень быстро. Иначе сожрут и будем, как они». Указал я копьем в сторону ближайших обглоданных и достаточно свежих останков. «И будьте внимательны. Твари могут быть близко. Очень близко». «Насколько близко?» – с опаской спросила девушка. «Примерно в двух сотнях метров», – смотря в прицел, ответил Сталлер. «Наблюдаю стаю. Двенадцать особей. Пожирают что-то. Не могу различить. Но нас пока не учуяли. Что делаем?» «Выносим их», – рыкнул я, разворачиваясь в сторону, куда смотрел ствол винтовки, из которой уже вырвалась первая пуля.